Глава вторая. Подглава один. По и СКР Адамант. Начинаю привыкать к путешествиям во времени, подумал Андрей. В первый раз было потрясение. Удар, лиловый вихрь, осознание новой реальности, полное мучительного непонимания и ожидания неизвестно чего. Во второй раз, когда они возвращались в двадцать первый век, им овладело одно чувство – страх. Страх, что опять что-то пойдет не так, что магия переноса снова сыграет злую шутку. Забросит куда-нибудь не туда или вовсе распылит на какие-нибудь кварки, словно смерч, разносящий по соломинке, попавшийся на пути сток. Хлоп! И сотни жизней растаяли в лиловом ничто, нигде и никогда. Нечто подобное испытывали другие, а Альцин и вовсе признался, что незадолго до часа че... опорожнил бутыль трофейного, взятого на ф ь ю р и Серома, и в момент переноса пребывал в блаженном беспамятстве. в и с т о в о й выволок его на палубу, и глазам предстала Балаклавская бухта. Корабли с незнакомыми обводами, небо, прочерченное белесыми полосами. А когда над головой повис вертолет, стало ясно, что самое страшное позади. На этот раз все прошло вполне буднично. По трансляции начался обратный отсчет. Три, два, один... Палубы опустили. Броняшки задраены, оптика закрыта заслонками, электроника на всякий случай обесточена. Тряхнуло, правда, изрядно, но ну и только. Никакой волны вселенского холода, лишь мгновенно возникшая пропавшая лиловая пелена. Ожил динамик внутри корабельной связи. Андрей попробовал встать. Тело отозвалось тупой болью, как в затекших конечностях. — Говорит, Митин... — прохрепел он в никелированную сетку. — Я цел. В отсеке видимых повреждений нет. Через четверть минуты командир БЧ-4, старлей, заменивший Никита Бабенко, отрапортовал. Связь экспедиции установлена. Мостик наполнился аплодисментами. Груздев улыбался, раскланивался. Похоже, принял восторги на свой счет. Ну что ж, имеет право. р а д и с т щелкнул тумблером. Из динамика зазвучал голос капитана первого ранга Кураедова.